Андре Муруа Сентябрьские розы, роман Перевод с французского Аллы Смирновой серия Азбука премиум Санкт-Петербург. Азбука Азбука Атикус, 2015 год, категория 16 плюс аннотация Андре Муруа классик французской литературы XX века. Автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и других считается подлинным мастером психологической прозы. Впервые на русском языке его поздний роман «Сентябрьские розы», который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Муруа «Письма к незнакомке и превратности судьбы». Автор вновь исследует тончайшее проявление человеческих страстей, Герой романа – знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда, чудо любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной. Откровенное признание совсем как женщины. Те, которых мы слишком сильно желаем, избегают нас, а те, которых мы опасаемся – «Напротив нас преследуют» Андре Муруа.